Глава шестая. Церемония состоится завтра, когда солнце достигнет зенита. Проклятие. Книга выпала из моих рук и глухо упала на пол. Ронять мои сокровища входило в ужасную привычку, с которой я не хотел бы мириться. Меня никто не предупреждал, а после той ночи я даже Джеральда не видел. И тут вдруг ко мне приходит сам советник и словно между делом говорит, что завтра меня представят всему народу. Я не понимал, что творится у них в голове. Иногда эти люди казались мне чересчур умными, но когда дело касалось меня, у них отшибало все здравомыслие. — Его Величество хочет с тобой поговорить до церемонии. — Сейчас! — с нажимом произнес алистер В его голосе, кроме обычного раздражения, слышалась плохо скрываемая злость. Я, наконец, поднял бедную книгу и, положив ее на стол, последовал за советником. На нашем пути не попалось ни одного стражника, и это меня напугало. Что-то странное было во всем этом. Алистер же вел себя обычно. Холодно и высокомерно молчал, но уголок его губ нервно дергался, а глаза постоянно косились на меня. И после очередного такого взгляда я не выдержал. «Что происходит? У меня ощущение, что вы ведете меня на казнь!» Я попытался пошутить, но внезапно понял, что такой вариант тоже возможен хотя тогда меня точно должна была бы сопровождать стража. Я совсем запутался. Алистер остановился и внимательно посмотрел мне в глаза. Его взгляд мог резать металл. По коже пробежали неприятные мурашки. «Прежде чем мы придем к его величеству, я хочу, чтобы ты знал одну важную вещь, которую король не желает тебе озвучивать». Мое тело напряглось от предчувствия, что этот разговор ничем хорошим не закончится. Твоя сестра здорова. Его Величество еще в самом начале распорядился послать к ней лекаря. Вздох облегчения сорвался с моих губ. Напряжение сменилось тяжестью в ногах, и я прислонился к стене. Это было настолько ошеломляющей новостью, что мне просто не верилось. Но почему король скрыл от меня такую важную вещь? Ведь я просил его помочь сестренке. Губы советника опять дернулись, как будто он хотел сказать мне очень многое, но при этом не имел возможности. Совладав с собой, Алистер все же произнес. «Его величество в своем благородном порыве иногда делает бездумные вещи, но он не ждет за них благодарности или платы. Король не хочет, чтобы люди чувствовали себя обязанными, поэтому сейчас ты просто забудешь о том, что я тебе сказал, и не посмеешь упомянуть при его величестве». Это было выше моего понимания. Король делал для меня так много, а я даже не мог сказать спасибо. Это огорчало, но я уже понял, что Бардольф был достаточно горд и самолюбив. Возможно, моя благодарность выглядела бы для него жалкой, но мне все равно хотелось хоть как-то выразить свою признательность, при этом не подставив советника. «Спасибо вам», — я сказал это от чистого сердца. «Если бы не вы, то я так и находился бы в неведении». «Я надеюсь, что ты не забудешь свои слова». Советник развернулся и неспешно пошел дальше. Только приблизившись к покоям его величества, я увидел стражу. Но не успел я облегченно вздохнуть, как понял, что здесь были только знакомые мне лица. Несколько мужчин, которых я не раз видел сопровождающими советника. Дальше на глаза попался Мило, за ним Джеральд и Ирхон, охранявшие двери в комнату его величества. Я улыбнулся Джеру, но тот встретил меня серьезным взглядом. Руки его были сжаты в кулаки, что мне совсем не понравилось. Слишком хорошо я изучил его привычки. В комнате его величество по обыкновению удобно устроился в своем кресле, откинувшись на спинку и широко расставив ноги. В покоях сильно пахло благовониями, а на столе я заметил несколько пустых бутылок, скорее всего, из-под вина. Мне не нравилось, что король так много пил, но сейчас это означало, что он оправился от действия яда, и этот факт радовал намного больше. Помнишь ли ты, этон о своей единственной просьбе, которую я могу выполнить? Слова Бардольфа стали для меня неожиданностью, и я немного растерялся. Конечно, ваше величество, помню. Проси свободу, этон сейчас. Ты можешь сию минуту уйти из дворца и больше не вернуться. «Я дарую тебе свободу, поэтому проси!» «Что?» Мысли вихрем пронеслись в голове, сделав ее тяжелой. «Свобода? Сейчас?» Я ничего не понимал. «Что тебе непонятно? Его Величество хочет, чтобы ты покинул Дартелью!» Советник раздраженно прошел мимо меня, задев плечом. Неприятная догадка царапнула меня. «Почему?» «Завтра церемония, я прошел все проверки!» «Неужели его величество думает, что я буду служить совету?» «Меня хотели выкинуть отсюда. Здесь я тоже оказался не нужен?» «Нет, не хочу!» Я подавил зарождающуюся панику и попытался взглянуть на все по-другому. То, что словотворец был нужен королю и совету, ясно как день. Значит, меня не могли просто так убрать. Это точно не совет решил. Скорее всего, они вообще ничего не знали». Тогда становилось понятно на отсутствии стражи в левом крыле и коридорах, и присутствии здесь только личная охрана его величества. Почему-то сам король решил подарить мне свободу. Не про это ли бездумное благородство говорил советник? Но если меня отпустят, то пострадает в первую очередь именно Бардольф, Ведь даже триединство уже признало меня. Поэтому Алейстер был так раздражен. Он кипел от гнева, зная последствия решения короля. Мои догадки по поводу Алана обретали смысл. Король его отпустил так же, как хотел освободить меня сейчас. «У тебя есть шанс уйти и обрести свободу», — слова короля давили. Я мог ответить, что все знаю. Знаю, что моя сестра здорова благодаря его заботе. Знаю, что Аллан предал его величество, воспользовавшись его добротой. И сейчас от меня ждали того же. Но в этом я не мог их винить. Ведь я сам говорил, что каждый предпочитает свободу. И я признавал, как грамотно и вовремя советник сыграл свою партию, ведь после его слов о лечении и я бы уже не смог просто взять и покинуть это место. Алиэстер слишком хорошо меня изучил. Но даже так я не мог злиться на него, потому что понимал, он по-своему заботится о короле. «Ваше Величество, то обещание...» «Да, Этон, воспользуйся им». Бардулф удовлетворенно улыбнулся. «Освободите, Йори!» Две пары глаз в неверии уставились на меня. Я кожа ощущал, как эти взгляды прожигают насквозь. Король потянулся к столу, на котором стояли бутылки, и, опрокинув несколько пустых, недовольно поморщился. Их звон будто сдвинул все с мертвой точки. «Я не ослышался. Ты просишь освободить мальчишку вместо того, чтобы самому обрести свободу?» Бардоуф не скрывал своего негодования. «Вы сказали воспользоваться правом своей просьбы, и я сделал это!» Я был на удивление спокоен. Почему-то осознание того, что меня совсем не привлекает мнимая свобода, дало мне умиротворение. А я так пекся о ней для колокольчика, когда сам не хотел уходить из этой клетки. Меня никто не ждал, и никто не переживал обо мне. Но я не сомневался, что Джер позаботится о юре пусть даже из чувства вины. «Я облегчу тебе твой выбор, Этон. Я не смогу освободить Йори». Гнев короля утих так же быстро, как и вспыхнул. Скорее всего, это было последствием выпитого вина. Ведь тогда произошло точно так же. «Почему? Неужели он вам настолько нужен?» Я не понимал причин его отказа. Моя свобода могла навредить королю, в отличие от освобождения колокольчика. Так что, пока мне не успели возразить, я продолжил. «Ваше Величество!» «Свою свободу я отдаю вам и останусь здесь!» Я оглянулся и посмотрел прямо на советника. «Не стоило унижать меня, давя на порядочность, господин Элистер, ведь изначально она либо есть, либо ее нет!» Я знал, что мои слова прозвучат двусмысленно, но понадеялся на сообразительность советника. Он удивленно замер, а потом, улыбнувшись уголком рта, сказал... «Браво, мальчик, браво! Щенок оказался волчонком, у которого есть клыки! Превосходно!» Его сравнение меня не обрадовало, и хотя фраза прозвучала в слегка издевательской манере, я заметил отразившееся на его лице облегчение, смешанное с толикой уважения. «Моя просьба отклонена!» «Сейчас я тебе объясню, волчонок. Если король снимет свои привилегии, то Йори быстро перехватит прежний владелец». А теперь представь, что будет с мальчиком, когда этот озабоченный старикашка выплеснет на него всю обиду и ненависть. Ведь, по сути, король забрал у него из подноса самую лакомую игрушку. Поэтому для его же защиты нужно оставить все как есть. Я задумался. В словах советника была доля правды. Возможно, есть другой выход? А ты не задумывался, что юрий сам хочет здесь остаться? Что ты будешь делать в этом случае? На это я не нашелся, что ответить. Бардулф задумчиво потер висок. «Я одного не могу понять. Почему ты каждый раз так упорно борешься за этого мальчика? Сначала мне казалось, что у тебя просто обостренное чувство справедливости. Но теперь ты даже свое право на свободу отдаешь ему. Ведь дело же не в том, что он тебе так понравился. Или я ошибаюсь? Этон, а вы ничего не хотите мне объяснить?» «Вы думаете, что я так же безумен, как он, Ваше Величество?» Советник возмущенно фыркнул, сложив руки на груди, хотя его глаза хитро поблескивали. «О нет, дорогой мой советник, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить в твое благородное негодование». «Я совершенно не понимаю, что вы имеете в виду, Ваше Величество». Алистер продолжал гнуть свое. Король подался вперед и, уперев локти в колени, прищурил глаза. «Пригрел же я змею на груди», — беззлобно сказал он. И «Если вы хотите сказать, что я такой же умный и гибкий, то почту за честь ваше сравнение», — парировал советник. Губы невольно растянулись в улыбке. Я не первый раз видел их перепалку, которая бывает только между близкими людьми. От факта, что у короля есть люди, которые остаются на его стороне, несмотря ни на что, и могут с ним так разговаривать, становилось теплее. Собственные чувства удивили меня. Я переживал за того, кто мог одним щелчком пальцев уничтожить меня. Ваше Величество, если мы продолжим, то этот волчонок будет над нами смеяться. Я не выдержу такого позора. Значит так. Этан, я могу подумать над твоей просьбой, только если буду знать, что за ней скрывается. Это мое условие. Я не знал, можно ли рассказывать всё королю. Джеральд поделился со мной, и я не мог вот так просто выдать его. Но должен был осторожно попробовать. Ваше Величество, что вы знаете про Йори? Король поудобнее сел в кресле. По нахмуренным бровям и морщинам на лбу было видно, что он пытался вспомнить. Я знаю лишь то, что Вальтерсон практически умолял меня вытащить этого мальчика из рук совета. Больше он ничего не говорил. Да мне и не требовались на тот момент особые причины. «Его просьба была занимательна, а немного досадить совету, когда представляется возможность, для меня дело чести». На последних словах Бардулф ухмыльнулся. «Но раз ты за него так просишь, значит, тут есть что-то серьезное. И мой советник тоже в курсе происходящего. И меня это начинает злить». Король еще раз внимательно поглядел на меня и невозмутимого советника и тяжело вздохнул, сдаваясь. «Как я понимаю, объяснение нужно требовать от Вальтерсона. Эттон, ты хочешь сделать это для него? А раз так, то пусть он потрудится мне объяснить, почему его друг тратит свою свободу на него. Это мое требование. Только после этого я подумаю, что смогу сделать. Ты уверен, что не хочешь приберечь такой шанс для себя?» Я утвердительно кивнул. Ал, узнай, как продвигается подготовка к церемонии». «Слушаюсь, Ваше Величество». Когда советник ушел, бардол в жестом указал на стул возле себя. «Пути назад уже не будет, и я все еще не понимаю, почему ты остался». Я принял предложение и сел напротив. Король больше не выглядел расслабленным, его голос стал резче. «Спрошу в последний раз, этон ты готов отдать свою жизнь мне?» «Моя жизнь уже давно в ваших руках, Ваше Величество». «Достойный ответ», — хмыкнул Бардулф, но мне по-прежнему казалось, что он ждет подвоха и не верит мне до конца. «Я не такой, как Аллан!» Эти слова так и норовили сорваться с губ, но я понимал, как по-детски они прозвучат. «Могу я задать вам вопрос?» Немного ли вопросов для одного вечера, Эттон?» Король немного помолчал, наблюдая за моей реакцией, прежде чем продолжить. «Говори, можно узнать ваше имя?» Он недоуменно моргнул. «Бардо?» «Нет, не короля», — перебил я. «А ваши?» «У меня его нет». Я удивленно замер. «Все очень просто». Он отвел взгляд, нервно дернув плечом. «Там, где нас воспитывали, имен не было. Я просто был седьмым ребенком». Повисло неловкое молчание. Я пожалел о своем вопросе, и, чтобы скрыть смущение, уткнулся взглядом в пол. Мы так и сидели в гнетущей тишине, пока не хлопнула дверь. Советник удивленно остановился и посмотрел на нас. «Для траура рановато, не находите?» «Совсем не смешно, Ал. «Итак, церемония пройдет завтра, когда солнце будет в зените. Ничего не изменилось. Поэтому, волчонок, с утра тебя приведут в порядок, а потом отведут к совету семи. Увидишь их в полном составе». Мне не улыбалось встречаться с ними. Особенно учитывая все обстоятельства, я их, мягко сказать, недолюбливал, но выбора не было. Я понял. Что же, волчонок, теперь мы все в одной лодке, и наша цель — не дать ей утонуть. Ожидаемо, что всю ночь я не мог уснуть, и даже отцовская книга не успокаивала, как раньше. Мысли шумным роем носились в голове. После бессонной ночи я выглядел отвратительно, и даже обычно спокойный советник увидев меня, пришел в ужас. Он при первых лучах солнца явился в мою комнату в сопровождении прислуги. Лейстер, как всегда, выглядел идеально. От волос, аккуратно собранных в низкий хвост, до свежей, превосходно сидящей одежды. Это тихий бунт против подобающего вида или желание быть ближе к народу? Он недовольно скрестил руки на груди. Это давление ответственности, принятого решения и, как результат, бессонная ночь, Советник хмыкнул в своей манере и кивком указал прислуги на меня. Я потерял счет времени, пока меня приводили в порядок. Что-то втирали в лицо, под глаза и даже в подстриженные волосы. Но по-настоящему я растерялся тогда, когда мне принесли одеяние. От белизны и ослепительности его вида глаза заслезились. Я боялся, что испачкаю одежду, даже если только притронусь к ней. Все вокруг мгновенно стало грязным, серым и недостойным. Слуги замерли в ожидании, пока я колебался. Из этого состояния меня вывел окрик советника. «Клянусь богами, если ты сейчас же не оденешься и не выйдешь, то я самолично тебя запихну в эти тряпки, а потом ты сам будешь отчитываться совету, почему господин великий словотворец опоздал на собственную церемонию». Поборов неуверенность, я прикоснулся к белоснежному великолепию, и мне показалось, что слуги в этот момент вздохнули с облегчением. Через несколько минут я уже стоял перед Алистером в новом облачении. Мои красиво уложенные волосы блестели, кожа мерцала на свету. Одежда походила на одеяние небожителей. Она была сшита из чистейшей белой ткани, и свободные штаны, и туника с мантией. Широкие рукава украшала едва заметная вышивка, которая переливалась при движении, играя на свету. Завязки на тунике и штанах блестели серебром. Все это ярко контрастировало с моим медовым цветом кожи, придавая необыкновенный вид. Советник задумчиво осмотрел меня со всех сторон и удовлетворенно хмыкнул. «Совсем не дурно, даже очень хорошо. Сейчас ты вполне сойдешь за прекрасную воскресшую легенду. Теперь можно показаться на глаза всему совету». Воодушевление угасло в зародыше. «Мне предстояла встреча один на один с советом в полном составе». Живот неприятно скрутило, но я беспрекословно последовал за Алистером. Комната, в которую меня привели, больше походила на огромную залу, посередине которой стоял овальный стол, окруженный мягкими стульями. За столом присутствовали семеро мужчин разного возраста. Из знакомых лиц здесь были первосвященник Ават и еще двое, имен которых я не знал. Глазами я пытался найти того, кто выкупил Йори, но быстро понял глупость этой затеи. Это мог быть кто угодно из них. Тишину нарушил хриплый голос. «Подойди, мальчик!» Я повиновался и придвинулся ближе к столу. «Высоко поднятая головая осанка!» — резко гаркнул старик, сидевший справа от меня. «Ты не должен быть жалким подобием словотворца!» «Приношу свои извинения!» Я выпрямился и упрямо уставился на противного старика. «У тебя есть вопросы, мальчик?» спокойно проговорил мужчина, сидящий слева. «Да, у меня была просто куча вопросов, но никто здесь на них мне не ответит. Нет, мне все предельно ясно». «Признаюсь, мне не очень нравится эта идея», произнес самый внушительный молодой мужчина из присутствующих, сидящий по центру. Его голос был приятным, звучным и знакомым. «Но другого выхода, к сожалению, у нас нет». С момента объявления тебя словотворцем ты всюду будешь следовать за королем, во всех поездках, на приемах, выездах в город, на войне и даже на казнях. Своим присутствием ты будешь подтверждать, что небеса благословляют действия короля. Я сглотнул, но взгляда не отвел. Про казни я никогда не задумывался. Я вас понял. Тогда ты исполнишь свою роль и поможешь прийти к нашей общей цели. И запомни, мальчик... Ты подчиняешься не королю, а нам, совету, как и он сам. Ты не должен своевольничать, только выполнять то, что прикажем мы. Не разочаруй нас. Благодарю. Я поклонился и как можно достойнее покинул эту удушающую комнату. За дверью меня ждал Элистер. Когда мы немного отошли от дверей, он спросил меня. «Что тебе сказали?» То же, что и вы, только добавили, что теперь будут творить все, что им вздумается, под прикрытием того, что у них появился глашатый небес. Советник удивленно поднял бровь. — Это они так сказали? — Нет, это было написано между строк красными чернилами. — Покачал я головой. — А ты всегда был такой сообразительный? — Мне кажется, наоборот, глупее меня сейчас не найти. Алистер резко обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Скажи, Этан, кому ты служишь?» «Вы действительно считаете, будто после всего, что я узнал, мне захочется служить совету?» От одной только мысли стало тошно. Я уже их ненавидел. Советник слегка улыбнулся. «Только никогда больше не говори такого. Ты сейчас становишься двойным игроком, как я и капитан охраны со своим заместителем. Мы все верны только одному человеку. У каждого свои причины, но цель одна. Я кивнул. Понятно, что ни один я не взлюбил этих людей и их методы. Тут меня осенило. Скажите, советник, а кто из них купил Юре? Алистер поправил выбившуюся из хвоста прядку. Видел там одного мерзкого на вид человека. У него вся левая рука увешана перстнями, а губы постоянно красные от вина и растянуты в ухмылке, будто он презирает всех и каждого. Я стал прокручивать все увиденное там в голове. Со мной говорили лишь трое. Слева и справа, по краям, а также один по центру. Эти точно не подходили. Когда я зашел, то обратил внимание на первосвященника. Он морщился, закрывая нос, а рядом с ним сидел... Вот оно! Мужчина держал чашу с вином, которая стекала по его рукам, а пальцы были унизаны драгоценностями. Отец Аваджа был, скорее всего, недоволен из-за запаха, исходившего от напитка. «Так значит, это был он!» Я ухмыльнулся. «Что ты задумал?» Советник обеспокоенно посмотрел на меня. «Что может задумать словотворец, который исполняет лишь волю небес?» Я пожал плечами. «Не советую начинать играть в их игры. Ты обречен на мгновенное поражение». «Не бойтесь, я не такой дурак, чтобы соваться в змеиное логово голым» но вот вы, советник, могли бы уже давно придумать, как использовать словотворца в нашу пользу. Алиэстер удивленно смотрел в мои глаза несколько долгих секунд, а потом понимающе улыбнулся. «Я думаю, мы с тобой подружимся, волчонок». «Вы ведь специально сказали про мою сестру, зная, что после этого я точно не смогу уйти?» — внезапно спросил я, хотя и так все понимал. А его величество же, наоборот, не говорил, потому что хотел дать мне свободу выбора. «Ты хочешь упрекнуть меня за это?» «Совсем нет», — я покачал головой. «Просто хочу, чтобы вы знали. Вам удалось повлиять на мое отношение к королю, но решение остаться от этого не зависело. Я сам так хотел, еще до ваших слов». Советник одобрительно хмыкнул. «Держи, выучи, пока есть немного времени». Он протянул мне небольшой пергамент. «Здесь слова клятвы, не напутай ничего». Мне следовало дать тебе их раньше, но по плану, сегодня тебя уже не должно было быть. Я пробежал глазами по бумаге и не увидел в ней ничего особенного. Обычная клятва, выписанная из легенды. А сейчас поторопимся, не стоит заставлять его величество ждать. Первый раз я пришел в покои короля при солнечном свете. К нашему визиту уже все было готово, и передо мной предстал истинный правитель. Сейчас у меня язык бы не повернулся назвать короля женщиной. Статная фигура, облаченная в парадные одежды. Серебристые волосы, волной спадающие на плечи, поддерживаемые лишь обручем короны. Алый плащ с наплечниками, спускавшийся под ноги короля, создавал видимость широких плеч. «И я готов!» От этого голоса я вздрогнул. Твердый, как камень, он однозначно принадлежал правителю. Интонация была идеально натренирована и отточена за многие годы. Теперь я понимал, почему никто даже не заподозрил обмана. Передо мной стоял настоящий воин, мужчина, король. А теперь я сам стал вестником небес, словотворцем, который подарил свою жизнь правителю этой страны. Пешки расставлялись на доске. За нас делал свой ход совет. Я шел по длинным коридорам рядом с Алистером вслед за королем. Нас окружала личная охрана его величества. И чем ближе мы подходили к назначенному месту, тем мне становилось страшнее. Хоть я и храбрился, но паника от осознания того, что сейчас должно было произойти, сковывала тело. Я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как советник вплотную приблизился ко мне. Не стучи зубами, волчонок, все должны поверить в нашу правду. Если ты сейчас струсишь, я лично тебя порежу на мелкие кусочки и отправлю на блюде совету. Я непроизвольно сглотнул. Да что же это со мной? Ведь я уже решил все для себя. Шаг и еще один. Все ближе к цели, но уверенность таяла на глазах. Краем глаза я отметил, что все замерли. Комок в горле не проходил. Страшно. Кто-нибудь, хотя бы чуть-чуть, помогите. Мои глаза метались по сторонам. До слуха доносились обрывки фраз. «Объявление? Немного времени? За вами?» Я зажмурился, опустив голову. «Надо собраться. Надо помнить, зачем я здесь. Этан! Этан!» «Меня зовут?» Я резко выпрямился, открыв глаза, и тут же встретился с безумно синим взглядом. «Все в порядке. Я и Алистер будем рядом, не бойся. Вальтерсон уже стоит там. Успокойся». Слова короля окутали меня теплом и заботой, и я устыдился собственной слабости. Мне стало противно. «Ведь я думал, что начал меняться». «Я справлюсь!» На удивление мой голос прозвучал твердо. Бардольф улыбнулся краешком губ и отвернулся от меня. Тут же перед нами распахнулись тяжелые двери. В глаза ударили яркие лучи солнца. Король сделал шаг вперед, а я тенью, нет, светом самого неба, последовал за ним.